подняв купюру двумя пальцами я жестом показала роману чтобы он следовал за мной в лифте мы оба молчали спустившись вниз я отдала ключи портье и почему-то шёпотом произнесла сейчас идём на пляж я покажу тебе объект ликвидации боже мой Где ты -то только таких выражений не хваталось, рассмеялся Роман. Хм, детективчики читаю, нервно усмехнулась я. На пляже было полно народу. Поджарые, плоскогрудые девочки загорали, то пляс, дебилые дамы в цветастых купальниках, как церберы, стерегли своих мужей. коричневые, как шоколадки, дети с визгом болтались в полосе прибоя, не слушая грозных окликов мамаш. Захотелось раздеться и броситься в воду по забыв обо всём. Ну, и где же твоя соперница? стягивая тенниску, спросил Роман. Не знаю, вздохнула я. Сидит где-то и греет свои придатки, будь она не ладна. Такая красивая пара. Улыбнулась стоявшая рядом с нами пожилая продавщица хот-догов. Каждый день на них любую не могу глаз оторвать. Повернув в голову, я отаропела от неожиданности. В метрах в 10 от нас по каменному пирсу шёл сергей с кариной на руках карина весело смеялась болтая толстенькими ножками как расшалившаяся девчонка сергей что-то сказал ей на ушко и крепко поцеловал в губы обо мне он благополучно забыл светка ты что толкнул меня в бок роман Вон, видишь мужчину, который держит на руках увесистую тёлку? Вижу. Это тёлка, и есть моя соперница, чтобы он её уронил. Закусив губу, я направилась к пирсу. Свет. — Постой, ты куда? — крикнул мне вслед Роман. — Я на минуту. Только баксы отдам. Увидев меня, Сергей изменился в лице. Карина заметно побледнела. Десхватила мужа за руку раслепс. Кукла рыжая процедила я сквозь зубы: "Я твоего муженька не трону. Я пришла к тебе". Вытащив 100-долларовую купюру из кармана пляжного халата, я с остервенением затолкала её в коринен безгольцы и пошла прочь. "Зачем ты это сделала?" встретил меня вопросом Роман. Вернула ей то, что она оставила у меня. Если ты будешь так себя вести, можешь запороть мне всё дело. Почему? Твоя соперница не выдержит и увезёт мужа обратно в Москву. А в Москве всё значительно осложнится. Тут проще. Тут много приезжих, никому нет друг до друга никакого дела, тут она ходит пешком, гуляет у моря. Мне хватит и пары дней, чтобы за ней проследить, всё продумать, устроить самую настоящую казнь. Да. Ты прав, прав, её надо казнить, поддержала я Робку. Её надо казнить так, чтобы она научилась. Если бы ты только знал, как я её ненавижу. Почему она так со мной обращается, холеная, зажравшаяся? Вот она кто! Ведь с ее деньгами можно найти тысячу Сергеев, а я больше вообще не собираюсь никого искать. Будь она проклята! Сделай это как можно быстрее, только сделай это так, чтобы я была вне подозрений. Если ты не поможешь мне в ближайшие дни, я задушу ее собственными руками». Спокойся, Света. Света, я же сказала. Мне понадобится пару дней. Главное, чтобы они никуда не уехали с Вядосией. Потерпение много. Ты избавишься от соперницы, а дальше всё в твоих руках. Поднявшись к гостинице, я отарапела от неожиданности. Прямо у входа, развернувшись, радиатором к улице, стоял до боли знакомый джип, за рулем которого сидел ухмыляющийся мордоворот. Заметив меня, он открыл дверь и спрыгнул на тротуар. — Рома, иди занимайся своими делами, — сказала я, рассудив, что невесть откуда взявшемуся на мою голову киллеру вовсе не обязательно знать подробности исчезновения Зои, Влада. равно как и историю моего знакомства с Олегом. Позже увидимся. Я приятеля встретила, бросив оценивающий взгляд на мордоворота. Роман подозрительно спросил Свет: "А ты уверена, что это твой приятель?" "Вполне", кивнула я. "Может тебе помощь нужна?" "Рома, твоя помощь стоит очень дорого, если ты Каждый раз будешь мне помогать, я вылечу в трубу. Сама справлюсь, не волнуйся. Иди лучше на пляж и не теряй времени даром. У нас каждая минута на счету. А то вдруг они в самом деле надумают вернуться в Москву и изучай объект ликвидации. И обязательно предупреди, когда наконец созреешь для решительных действий. Я хочу знать, какую именно казнь ты ей выбрал. Ладно увидимся позже сказал Роман и предъявив швейцару карточку гостя и сейчас в недрах гостиницы мордоворот не спеша подошёл ко мне а это кто троюродный брат по линии внучатого племянника сестры твоей бабушки насмешливо спросил он это знакомый а ты что тут делаешь по делам приехал У меня через час стрелка с пацанами. Я тут пообедал в кабаке. Понятно. С облегчением выдохнула я. Значит, ты не по мою душу? Ну и чудненько. А то я грешным делом подумала, что ты ко мне какие-то претензии имеешь. Ну, я пойду. Хочу хоть немного выспаться, а то голова болит, сил нет. Небрежно махнув мордовороту на прощание, Я хотела было зайти в гостиничную дверь, но он прибольно схватил меня за плечо и срывающимся голосом произнёс: "Ты что? Наглая, что ли?" "Это о чём?" изобразила я удивление. "Буду я тебе тут просто так торчать?" "Я, между прочим, тебя жду." "Так вы сразу и говорил. А то стрелк, стрелка, стрелка. Что-нибудь случилось?" Расхаживаешь в моём халате, как в своём собственном. Слушай, ты же это всегда присваиваешь себе чужие вещи. Я вещами раскидываться не привык. Это всё? Не думала, что ты такой крахобор. У меня под халатом ничего нет. Ты постой здесь. Я сейчас зайду в номер, переоденусь и вынесу его. Нет уж. Пойдём вместе. Тебя тут можно до следующего утра прождать. Воровка московская